Я зарал, но Стерн уже стоял на коленях возле кушетки и держал руками мою голову, мотавшуюся с боку набок. Отлично, мальчик, проговорил он. Ну вот и нашёл. Ещё не ясно, что именно, но докопался это уж точно. Докопался, согласился я. Дай те попить. Он плеснул воды из термоса. От холода даже заломило зубы. Я лежал и отдыхал, словно только что взобрался на гору. Больше такого мне не вынести. Ты хочешь сказать, что на сегодня с тебя хватит? А с вас? Я, пожалуй, еще потерплю, если только выдержишь ты. Я подумал. Хотелось бы, однако новых хождений вокруг да около я уже не перенесу. Во всяком случае, пока. Если ты хочешь еще одну из приблизительных аналогий, продолжал Стерн, психиатрия вроде карты дорог, и достичь одного и того же места можно разными путями. Придется помучиться, вздохнул я. Это только сперва восьмиполосное шоссе, а потом по горной тропке. Но ведь я не знаю, где сворачивать. Он хохотнул, и мне понравился его смех. «Вон за той грунтовкой», – пытался он, только там смыло мост. «Ты уже знаешь эту дорогу», – сказал он. «Начнем сразу от моста». Никто не думал, что так можно. Мне казалось, я должен заново проделать ее дюйм за дюймом. Не обязательно. Может придется, а может и нет, но мост легче перейти, когда ясна вся остальная дорога. На мосту может и оказаться, и не оказаться ничего ценного. Однако ты не сумеешь подойти к нему, если не осмотрел все остальное. Тогда пошли. Я ощутил растущую решимость. «Хочешь еще совет?» «Нет». «Просто говори», — сказал он. «Не пытайся слишком глубоко погружаться в то прошлое, о котором идет речь. Первый отрезок, когда тебе было восемь, ты по-настоящему прожил. Второй с детьми, подробно пересказал. Визит, что был в одиннадцать лет, воскресил. Теперь просто говори». «Хорошо». Он помедлил и спокойно сказал. «Так значит, в библиотеке ты поведал ей об остальных детях». Я рассказал ей о... А потом она сказала... И что-то случилось, и я завопил. Она утешала меня, а я... я грубил. Однако теперь речь шла не об этом. Мы шли дальше. Библиотека. Кругом кожа. И я стараюсь сделать с мисс Кью то, что говорил Дин. А сказал он так. «На верхушке холма около высот живет женщина по фамилии Кью. Ей придется позаботиться о вас. Вы должны заставить ее сделать это. Слушайтесь ее во всем, только держитесь вместе». А кроме того, живите так, чтобы миссис Кью была счастлива, и она постарается, чтобы вы были счастливы. И смотрите, чтобы никто из вас, ни один, помни, не сбежал от остальных. А теперь делайте то, что я сказал. Так сказал нам Дин. И каждое его слово было соединено с другими, как бы стальным тросом, так что образовало в общей сложности единое целое. Во всяком случае, я разрушить его не мог. Мисс Кью спросила: "И где сейчас твоя сестра и малыш?" Я приведу их. Это недалеко, достаточно близко. Она промолчала, и я поэтому встал. Скоро вернусь. Подожди, остановила меня она. Мне некогда было подумать. Надо устроить всё, понимаешь? я отвечал. И думать во мне зачем? И всё уже готово. Пока. По пути к двери меня догнал её голос, становившийся всё громче и громче по мере того, как я уходил. Ну, вам, молодой человек, если вы собираетесь жить в этом доме, придётся поучиться хорошим манерам. И ещё что-то в этом роде. Я вышел из дома, прокричав ей в ответ: "Да ладно, ладно". Солнце пригревало, небо было ясным, и в дом Дина я вернулся достаточно скоро. Огонь в очаге погас, от малыша разоila. Дженни, перевернув палитру, сидела на пороге, уткнувшись лицом в ладони. Бини и Бонни, примостившись на одном табурете, так тесно прижались друг к другу, словно стоял мороз, а не жара. Я шлёпнул Дженни по руке, чтобы вывести её из уныния. Она подняла голову, И я увидел, что серые глаза ее, ну или может быть чуть зеленоватые, стали цвета воды в немытом стакане из-под молока. Я спросил, что это здесь произошло. Что еще и с кем могло здесь произойти, захотела узнать она. Со всеми вами. Просто нам здесь все опостылило, вот и все, безучастно проговорила Дженни. Да ладно вам, сказал я. Надо выполнять волю Дина. Пошли. Нет. Я посмотрел на близнецов. Обе повернулись ко мне спиной. Дженни произнесла. Они голодны. Ну тогда им чего-нибудь. Она пожала плечами. Я так и сел. И с какой стати Дину понадобилось попадать под это самое дерево? Мы теперь не можем следениться, буркнула Женя. Тут я всё понял. Что ж, сказал я. Придётся мне быть за Дина. Малыш забрыкал ногами. Женя глянула на него. Ты не способен на это, перевела она. Но ведь я знаю, где брать скипидар и харчи, настаивал я. Знаю, где набрать упругого мха и забить им щели, где рубить дрова. Правда, я не умею за многие мили позвать Бони и Бини, чтобы от перед двери, и не могу сделать, чтобы все следениались. Так прошли томительные часы. Наконец скрипнула колыбель. Я поднял голову. Женя как раз смотрела в неё. Хорошо, сказала она. Идём. Кто это сказал? Малыш. Так кто же сейчас всем заправляет? спросил я, немного взлившись. Я или малыш? Малыш, ответила Женя. Я поднялся, чтобы дать ей в зубы, но вдруг остановился. Если малыш способен заставить их сделать то, что хотел Дин, значит это будет сделано. А если я начну суетиться и пинать всех наружу, всё так и останется на своём месте. Поэтому я промолчал. Дженни встала и вышла вон. Близнецы проводили её взглядом. Потом Бонни исчезла. Подобрав её одежду, ушла через дверь Бини. Я достал малыша из колыбельки и взвалил на плечо. Когда все мы оказались снаружи, стало как-то легче. Вечерело, ну, было тепло. Близнецы порхали в кронах деревьев. Как две белки летяги, а мы с Женей топали вперёд, как будто шли купаться или по какому-то другому делу. Малыш начал bryкаться. Женя посмотрела на него, а потом накормила, и он снова утих. Когда мы пришли к окраине города, мне хотелось, чтобы все держались поближе друг к другу, однако я боялся сказать лишнее слово. Однако за меня распорядился малыш. Близнецы вернулись к нам. Женя отдала им их одежонку, и они топали ножками как две зайки. Уж и не знаю, как малышу удалось этого добиться. Ходить пешком они терпеть не могли. На нас никто не обратил внимания, если не считать одного типа, с которым мы столкнулись на улице уже около дома мисс Кью. Он буквально остолбенел и принялся рассматривать нас, так что Дженни посмотрела на него и нахлобучила его шляпу, наверное, до подбородка, так что ему пришлось потрудиться, чтобы вновь водрузить ее на макушку. Когда мы добрались до дома, я заметил, что кто-то, знаете ли, уже отмыл, добила испачканную мной дверь. Одной рукой я придерживал малыша за руку, Другой придерживал его на своей шее за лодыжку, так что стучать снова пришлось ногой, оставив на белой поверхности новую грязь. «Сейчас нам откроет женщина по имени Мириам. Если она начнет истерику, скажи, чтобы убиралась к черту». Дверь открылась. Появилась Мириам. Едва успев взглянуть на нас, она отпрянула футов на шесть. Все мы ввалились в дом. Тут Мириам очнулась и завопила. «Мисс Кью, мисс Кью!» «Иди ты к черту!» – невозмутимо отозвалась Дженни, впервые за все время совместной жизни выполнив мою просьбу». Мисс Кью спускалась по лестнице. Теперь на ней было новое платье, такое же дурацкое, как и прежде, и с не меньшим количеством кружев. Она открыла рот, но звуков не последовало. Наконец она выдавила. «Господи, милостивый и щедрый, сохрани нас». Став рядышком, близнецы уставились на нее. Стараясь держаться подальше от нас, Миряма отступила к стене и бочком скользнула вдоль нее к двери, пока не получила возможность захлопнуть ее. После чего сказала. «Мисс Кью, если это и есть те самые дети, которые будут жить здесь, то я увольняюсь». Дженни прокомментировала. «Ну и иди к черту». Тут Бонни присела на корточке на коврике. Неразборчиво квакнув, Мириам коршуном рвнулась к ней и схватила за руку, намереваясь поднять. Бонни немедленно исчезла, оставив после себя немудреную одежонку и непередаваемое выражение на лице Мириам. Бинни по всему поводу ухмыльнулась до самых ушей и отчаянно замахала руками. «Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и действительно». Буня Bonnie с чёрной пташкой сидела на самом верху на перилах лестницы. Miss Q оглянулась, увидев её, и осела прямо на ступеньки. Миррам тоже повалилась на пол, словно подстреленная. Бинни подобрала одежду Буни, прошла по ступенькам мимо Miss Q и передала её сестре. Буня оделась. Miss Q как бы перекатилась в сторону и посмотрела вверх. После чего обе сестрицы рука об руку спустились по лестнице и подошли ко мне. После чего стали рядышком и уставились на Miss Q. Что с ней произошло? спросила меня Дженни. Да вот случается такое время от времени. Пойдём-ка лучше домой, нет, возразил я. Ухватившись за перила, мисс Кью поднялась на ноги и держась какое-то время постояла с закрытыми глазами. А потом разом взяла себя в руки, как бы став дюймо на четыре повыше, подойдя к нам парадным шагом, она курлыкнула. Джеррид, как мне кажется, собираясь произнести нечто совсем другое, однако проявив должное самообладание, она указала пальцем и спросила: «А это что такое, скажи мне ради Бога?» Ткнув при этом пальцем в меня. Я сперва не понял и огляделся, нет ли чего за моей спиной. «Где?» «Ну вот это, это!» «А, — отвечал я, — на это и есть малыш». Я спустил его с плеч и вытянул руки вперед, чтобы она могла его получше разглядеть. С каким-то неистовым стоном она метнулась вперед и отобрала у меня младенца. Оглядела, держа на вытянутых руках, назвала бедняжкой и скорее пристроила в подушке, что лежали на длинной скамье, под разноцветными стекляшками окон. Нагнувшись к нему, она прижала костяшки пальцев к карпун и снова застонала, а потом повернулась ко мне. И давно он такой? Я поглядел на Женю, она на меня. Сколько я помню, другим он не был. Вроде бы кашлянул, она подбежала к Мириам, кулем валявшейся на полу. Пару раз похлопала ей по щекам. Наконец Мириам села и оглядела всех нас, закрыв глаза. Поёжилась и каким-то образом поднялась на ноги. Возьми себя в руки. Прошипела мисс Кью сквозь зубы. «Принеси таз с горячей водой и мыло, мочалку и полотенце. Живо!» Приказала она Мириам, подтолкнув ее. Та пошатнулась, ухватилась за стенку и выбежала из прихожей. Мисс Кью вернулась к малышу и повисла над ним, стянув в ниточку рот. «Да оставьте вы его», — сказал я. «Он-то в порядке. Это мы голодны». Она метнула на меня оскорбленный взгляд. «Не смей так говорить со мной». «Вот что», — проговорил я. «Ситуация эта нам нравится не больше, чем вам». Если бы Дин не приказал нам, мы сюда никогда бы не пришли. А вообще, мы и без вас неплохо обходились. Мисс Кью посмотрела на нас по очереди, а потом достала свой смешной маленький платочек и прижала к рту. Вот видишь, обратился я к Дженни. Ей все время становится плохо. Хо-хо, поддержала меня Бонни. Мисс Кью долго на нее глядела. Джерард, сказала она, наконец, с давленным голосом. Я-то думала, что девочки твои сестры. Ну и? Она поглядела на меня, как на полного дурака. Разве могут крохотные чернушки быть сёстрами белому мальчику Джерролд? Могут, ответила Дженни. Мисс Кью заходила взад и вперёд, точнее, заметалась. Нам предстоит очень многое сделать, пробормотала она сама себе. Вернулась Мирям с большой овальной лоханью, полотенцами и всем прочим припасом. Она опустила лохань на скамью и мисс Кью локтем попробовала воду, потом взяла малыша и окунула в лохань. Тот начал bryкаться. Я шагнул вперёд и сказал: «Подождите минутку. Подождите. Разве вы не видите, что он недоволен?» Мне ответила Дженни. «Джерри, заткнись. Малыш говорит, что все в порядке». «В каком порядке? Она же его утопит». Взбив мыльную пену, мисс Кью окутала ею малыша, дважды окунула его, вымыла ему голову, опять окунула и принялась душить огромным полотенцем. Мириам только смотрела на то, как мисс Кью соорудила для него из посудного полотенца какое-то подобие штанишек. И когда она закончила свое дело, малыша было не узнать. К этому времени мисс Кью вполне совладала с собой. Она напряженно дышала, рот опять стянулся в ниточку. «Возьмите, бедняжку», — велела она Мириам, — «и положите». Но Мириам отодвинулась. «Извиняюсь, мисс Кью, но я намерена уволиться, и мне нет до него дела». К мисс Кью вернулась ее гусиная интонация. «Вы не можете бросить меня в такой ситуации. Эти дети нуждаются в помощи. Разве вы сами этого не понимаете?» Мириам окинула взглядом нас в Дженни. Она дрожала. «Вы не в себе, мисс Алисия. Они же просто грязные. Они ненормальные». «Они запущенные, Мириам. Ими никто не занимался. Если бы нами с тобой никто не занимался, наверное, мы были бы ничуть не лучше. А тебе, Джерард, придется научиться правильно говорить». «Что?» И «Если вы, дети, собираетесь жить здесь, вам придется очень сильно измениться. Вы не сможете оставаться под этой крышей такими, какими были до сих пор. Вы понимаете это?» «Конечно». «Дин велел нам слушаться вас, же так, чтобы вы были счастливы». «Вы будете делать то, что я скажу?» «Разве не это я только что сказал, как по-вашему?» «До начала, Джерард, тебе придется научиться говорить со мной подобающим тоном. Ну а теперь, молодой человек, если я прикажу вам подчиняться всем распоряжениям Мириам, вы послушаетесь меня?» «Что будем делать?» – спросила у Дженни. «Спрошу малыша». Дженни глянула на него. Тот засучил руками и пустил пузыри. «Окей», – перевела она. «Джерард, я задала тебе вопрос», — настаивала мисс Кью. «Чего зазря кипятиться?» «Примирительно», — сказал я. «Нам ведь тоже надо разобраться, не так ли?» «Да, мы согласны, если вы этого хотите». «Может быть, выслушаем и Мириам?» Мисс Кью повернулась к Мириам. «Что скажете?» Мириам поглядела на мисс Кью, на нас в раздумье покачала головой. Потом протянула руки Бонни и Бинни. Они подошли к ней, взяли за обе ладони. Улыбаясь, поглядели вверх. Наверняка задумали какую-то проказу. Вид у обеих, должен признаться, был весьма лукавый, однако выглядели они, надо полагать, очень мило. Рот Мириам дернулся и, как мне показалось, на секунду принял человеческое выражение. «Хорошо, мисс Кью», — ответила она. Тогда мисс Кью подошла к ней, вручила младенца, и служанка последовала наверх. Следом за ней мисс Кью отправила наверх всех остальных. Так они взялись за нас и целых три года не давали передохнуть. «Это был сущий ад», — пояснил я Стерну. «Они, должно быть, сделали свое дело». «Да, наверное, но и мы тоже». Словом, мы намеревались в точности исполнить обещания, которые дали Дину. Ничто на земле не было способно воспрепятствовать нам. Мы были обязаны и должны выполнять каждую мелочь, которую требовала от нас мисс Кью. Однако они с Мириам как будто этого не понимали. Наверное, они считали, что мы должны проделать весь путь до последнего дюйма. Все, что им надо было сделать... Это заставит нас понять, что им от нас нужно, и мы исполняли это. Ну, к примеру, она запретила мне залезать к Джейн в постель. Мисски устраивала из этого чистый переполох. Судя по её словам, можно было подумать, что я украл драгоценности короны. Но когда звучало что-то вроде: "Ведите себя как юная леди или как маленький джентльмен", это же просто пустые слова. И таким было каждое второе из тех её распоряжений. Или скажите, к примеру: "Ахах!" или "Как ты выражаешься?". Я долго-долго не мог понять, какого чёрта ей нужно И, наконец, спросил прямо в лоб. «Но «Ну, вы меня понимаете?» «Понимаю», — отвечал Стерн. «Ну, а потом полегче стало?» Настоящие неприятности переключились только два раза. Однажды с близнецами, а другой раз с малышом. Но последняя была уже совершенно никуда. И что же произошло? С близнецами? Ну, когда мы провели у нее около недели или чуть более того, то начали замечать какой-то душок. Дженни и я, то есть. Мы начали замечать, что почти не видим Бонни и Бинни, словно бы дом разделен на две части. Одну для мисс Кью, для нас Дженни, а другую для Мириам и близнецов. Наверное, мы заметили бы это еще раньше, если бы не эта сумятица первых дней. Новая одежда, требования обязательно спать по ночам и все прочее. Но возникла такая вот штука. Всех нас выставляют играть на боковой двор, а потом настает время ланча, и близнецы отправляются есть с Мириам, а мы едим с мисс Кью. Тогда Дженни спросила. «А почему близнецы не едят с нами?» «Мириам заботится о них, моя дорогая», – отвечает ей мисс Кью. Дженни посмотрела на неё вот такими глазами: "Я это знаю. Пусть они едят с нами, и я забочусь о них". Рот мисс Кью опять выпрямился в ниточку, и она сказала: "Джин, это просто маленькие цветные девчонки. Ешь спокойно". Однако эти слова ничего не объяснили ни мне, ни Дженни, и я сказал: "Но я хочу, чтобы они ели с нами". Джин велел нам держаться вместе. "Но вы же и держитесь вместе", говорит тогда она, ну, то есть мисс Кью. "Все мы живём в одном доме, едим одно и то же". Давайте не будем развивать эту тему дальше. Я посмотрел на Дженни. Она на меня посмотрела и сказала: "Ну почему нам нельзя жить и есть вместе прямо сейчас?" Мисс Кью положила вилку и жёстко так посмотрела на нас. "Я всё уже объяснила вам" и сказала, что никаких дальнейших обсуждений не будет. "Ну, вот ещё новости", подумал я, запрокинул голову и завопил. "Боним, Биним!" И они сразу, бинг, оказались в столовой. Тут и началось. Мисс Кью немедленно приказала им уйти, а они уходить не хотели. Явно запыхавшаяся Мириам с их одеждой стала их ловить, но, конечно же, не поймала. После чего мисс Кью начала кудахтать на всех по-гусиному и на меня в том числе. Она заявила, что это уж слишком. Следующую неделю ей жилось непросто, но и нам тоже. Так что мисс Кью приказала нам убираться во своясе. Я пошел за малышом, забрал его и вышел из дома. Дженни и близнецы присоединились ко мне. Мисс Кью дождалась того момента, когда за нами захлопнулась дверь. после чего бросилась вслед за нами, обогнала и стала передо мной, заставив меня остановиться. Так что остановились и все остальные. «Так вот, как вы исполняете пожелания Дина?» – спросила она. И я сказал ей так. Она ответила, что, по ее мнению, Дин хотел, чтобы мы остались у нее. И я сказал, да, но более того он хотел, чтобы мы держались вместе. Тут она сказала, мол, возвращайтесь, нам надо поговорить. Дженни спросила у малыша, что он думает по такому поводу. И малыш сказал ей окей. Так что все мы вернулись, после чего пришли к компромиссу. Больше мы не обедали в столовой. Сбоку было ещё такое крыльцо, что-то вроде веранды за стеклянными окнами, откуда одна дверь шла на кухню, а другая в столовую, где все мы и ели, а Мискью обедала в одиночестве. Однако из всего этого дурацкого скандала получилась забавная штука. А именно, спросил меня Стерн. Я усмехнулся. Нас развеселила Мириам. Внешне она относилась к нам точно так же, как и всегда. Однако вышло, что она стала совать нам между завтраком и обедом всякие печеньки. Знаете ли, мне пришлось потратить не один год на то, чтобы понять причину. Я это серьезно. Судя по тому, что мне удалось узнать о людях, существуют две армии, сражающиеся по поводу расы. Одна борется за то, чтобы расы держались в порознь, другая, наоборот, за то, чтобы все были вместе. Только не понимаю, почему обе партии так озабочены этим вопросом. Почему нельзя просто забыть его? Они не могут этого сделать. «Понимаешь ли, Джерри, людям всегда необходимо видеть в себе что-то высшее. Ты, Дин и ребята были чрезвычайно близки друг с другом. Разве вам никогда не казалось, что вы в чем-то лучше всех остальных людей?» «Лучше. Но в чем мы могли оказаться лучше других?» «Если не лучше, то должно быть не такими, как все». «Что ж, наверное, действительно так. Однако мы не думали об этом. Мы были непохожими, это да, но чтобы лучшими, точно нет». «Ну и случай особый», – проговорил Стерн. «Ну теперь продолжай». Расскажи мне о другой вашей беде. О том, что у вас вышло с малышом. Ну, значит так. Ну, это случилось через пару месяцев после того, как мы перебрались к мисс Кью. Все уже вроде бы начинало улаживаться. Мы уже усвоили все эти «да, мэм», «нет, мэм». И она начала донимать нас учением. Каждый день по утрам, пять дней в неделю. Дженни давно уже перестала заботиться о малыше. А близнято шастали где хотели. Вот была забава. Они то и дело перепрыгивали с места на место. Прямо перед глазами мисс Кью. Она словно бы не замечала этого, только всё время расстраивалась, что не то и дело оказывались голышом. Потом они прекратили это, и ей оставалось только радоваться. Было чему. Она ведь давно никого не видела, целые годы. Даже щёчки вывела наружу, чтобы никто не входил в дом. А с нами начала жить. Подумать только, скинула свои старомодные тряпки и сделалась похожей на женщину. Иногда даже ела с нами. И вот однажды я проснулся с странным чувством, словно бы у меня что-то украли, пока я спал. Через окошко я перелез по карнизу в комнату Дженни, чего мне делать не разрешалось, и разбудил её. До сих пор помню её глаза. Сперва такие щёлочки со сна, а потом хлоп и глазище. Она сразу поняла, в чём дело. Нет малыша. Тут нам стало не до того, спят в доме или нет. Из-за её комнаты мы бросились в дальний конец коридора, где в крошечном закутке обитал малыш. Не поверишь. Хорошенькая колыбель, белый шкаф с выдвижными ящиками, погремушки и вся качепуха всё исчезла. Вместо них Водворился письменный стол. Ну, как если бы малыша не было там вообще. Мы не перемолвились и словом. Просто развернулись и в спальню мисс Кью. Я был там только раз, а Дженни немногим чаще. Но можно нам ходить нельзя, ли теперь было безразлично. Мисс Кью еще лежала в постели. Волосы ее были заплетены в косу. Она проснулась, едва мы открыли дверь, и принялась отодвигаться от нас, пока вплотную не уткнулась в спинку кровати. И тогда холодно так поглядела на нас. Что это все значит? Пожелала она узнать. «Где малыш?» – завопил я. «Джерард», – говорила она тогда, кричать нет необходимости. Даже Дженни, всегда такая спокойная, сказала совершенно уж грозным тоном. «Отвечайте нам, где он, мисс Кью». От такого тона я и сам бы в штаны напустил. И тут вдруг мисс Кью забывает про всякую каменную невозмутимость и протягивает нам руки. «Дети», – говорит она, – «я прошу прощения. В самом деле прошу. Но, по-моему, я сделала так, как надо. Я отослала малыша, «Жить с подобными себе. Здесь мы не можем сделать так, чтобы ему было хорошо. Вы же понимаете это?» Дженни ответила. «Он никогда не говорил нам, что ему плохо!» Мисс Кью выдавила короткий смешок. «Если бы только он, бедняжка, умел говорить...» «Лучше верните-ка его назад», — сказал я. «Вы не понимаете, что делаете. Я же предупреждал, что нас нельзя разлучать». Она уже начала раздражаться, но еще сдерживалась. «Милые мои, я попробую объяснить вам. И ты, и Дженни, и близнецы — нормальные дети». Вы вырастите, станете взрослыми. Только бедный малыш иной. Он не будет расти, не сможет ходить и играть, как прочие дети. Это не важно, — отвечала Дженни. Вы не имели права отсылать его. Я с ней согласился. Ага, лучше верните его назад, да побыстрее. Тут уж сбрыкнула она. Среди всего, чему я вас учила, есть и такое — не командовать старшими. А теперь бегите, одевайтесь к завтраку и забудем об этом. Тут я сказала и самым благородным образом. Вы собираетесь распорядиться, чтобы его немедленно вернули сюда. И отдать это распоряжение. Вы собираетесь без отлагательств, иначе. После этого она выскочила из кровати и выставила нас из комнаты. Я ненадолго умолк и странно спросил. И что было дальше? Ну, ответил я с коротким смешком. Она привезла его обратно. Если хорошенько подумать, забавная ситуация. 3 месяца она нами командовала, распоряжалась, так сказать, как петух курятнике. И тут вдруг мы устанавливаем свои правила. Мы делали что могли, чтобы соответствовать её представлениям о том, как надо жить. Но тут видит Бог, она зашла через щур далеко. Свою она получила с того мгновения, как захлопнула за нами дверь своей спальни. У неё был под кроватью большой фарфоровый горшок. Так вот, он вдруг затял воздух и врезался прямо в зеркало на её туалетном столике. А потом выдвинулся ящик из комода, откуда вылетела перчатка и шлёпнула её по лицу. Она пыталась спастись с кровати, но едва забралась туда, как на постель обрушился целый пласт штукатурки. Потом её в маленькой ванной комнате сорвало кран. И как только раковина переполнилась, все её вещи попадали со своих крючков. Тут она решила выскочить в коридор, но дверь заклинило, а когда она изо всех сил потянула за ручку, дверь перестала сопротивляться, и она упала на пол. Тут мы вошли и укоризненно посмотрели на неё. Она рыдала. До этого мгновения я даже не представлял себе, что она на это способна. Так вы вернёте назад малыша? Она всё лежала и рыдала, а потом посмотрела на нас, такая жалкая. Мы помогли ей подняться и сесть в кресло. Она посмотрела сперва на нас, потом на зеркало, потом на изуродованный потолок и только потом прошептала: "Что случилось? Что случилось? Вы увезли отсюда малыша, вот что", проговорил я. Тут она подскочила с места и объявила низким таким, полным настоящего испуга, но сильным голосом: "Что-то упало на дом, наверное, самолёт, или же случилось землетрясение. А малыша мы поговорим после завтрака". Я сказал: "Ещё порцию Дженне". Тут ей на голову и грудь плеснула водой. отчего ночная рубашка облепила все ее тело, что, кажется, расстроило ее больше всего. Коцы сами с собой поползли вверх, заставив ее в конце концов вытянуться в струнку. Она собралась завопить, но пудра, брызнувшая из баночки на туалетном столике, залепила ей рот. Она принялась выковыривать ее. «Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете?» Залилась она, наконец, слезами. Тут Женни так посмотрела на нее, заложила руки за спину и с таким достоинством ответила. «Ничего». Мы не делали ничего». А я добавил, «Пока не начинали. Так будет малыш дома или нет?» Тут она как закричит, «Прекратите, прекратите немедленно, прекратите говорить об этом алгалоидном идиоте. От него нет никакой радости, даже ему самому». Тогда я сказал Дженни, «Тащи крыс». Немедленно за плинтусом что-то прошуршало. Мисс Кью прикрыла лицо обеими ладонями и осела в кресле. «Только не крысы», — проговорила она, «в этом доме никогда не было крыс». Тут послышался красноречивый писк, и она разлетелась на части. Случалось ли вам видеть человека в подобном состоянии? Да, коротко ответил Стерн. Я был тогда совсем вне себя, полностью, совершенно, продолжил я. Но даже для меня это было чересчур много. Всё-таки она не имела права отсылать малыша из дома. Потребовалось пара часов на то, чтобы она привела себя в состояние, пригодное для того, чтобы позвонить по телефону. Однако малыша мы получили назад перед самым ленчем. Я усмехнулся. Что здесь смешного? О, что мисс Кью так никогда и не сумела в точности вспомнить, что с ней произошло. Недели через три она при мне разговаривала с Мириам об этом событии. По ее мнению, дом вдруг осел. Она сказала, что самым удачным образом отправила перед этим малыша на медицинское обследование. А то беднягу могло бы и пристукнуть чем-нибудь. Она самым неподдельным образом была уверена в этом. Вполне возможно, такое нередко случается. Мы никогда не верим в то, во что не хотим верить. Но «Ну, насколько вы верите мне, вдруг спросил я. Я уже говорил тебе, это не важно. Моя работа состоит не в том, чтобы верить или не верить. Вы и меня не спросили, насколько я сам всему этому верю. Мне это не нужно. Ты сам должен назначить себе меру. А вы хороший психотерапевт. Думаю, да, сказал он. Так кого же ты там убил?